Иван почувствовал, как его тащут, дергают, а хочется, чтобы оставили в покое, дали отдохнуть, поспать. Захлестывающая в стекла противогаза вода. Ноги волочатся почему-то упругому и в то же время мягкому. Пам! Песок. Бом! Камни. Холод. Режущий колени холод. От него хочется закрыть глаза и спать. Ступни обморожены.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 Бормотание Уберфюрера помогало прийти в себя, сбросить ощущение ужаса. — Уровень здесь какой? — спросил он, чтобы хоть что-нибудь спросить. — Нормальный уровень, — отмахнулся Уберфюрер. — Ты сядь. Пять рентген в час. — Нифига себе. — Красин? — он вдруг вспомнил. Уберфюрер помолчал. — Нету больше Красина вечная память и так далее. Иван повернулся к морю. Пошатывая, сделал два шага и остановился. Дальше идти он не мог. Как тогда в пещере с пулеметом. Не хотел. Волны набегали на серый песок, убегали в пене, оставляя взамен клочки черных водорослей. Темное безжизненное пространство тянулось до горизонта, растворялось в серой туманной дымке. Иван повернул голову. Дальше по берегу увидел полузатопленный силуэт подводной лодки. «Прощай, С-189!» «Прощай, лейтенант Красин!» Залив катил на песок серые безжизненные волны. Иван постоял. Повернулся к остальным. «Вы ничего не заметили?» Он дернул щекой из странного. «Там, в воде». Уберфюрер молча смотрел на Ивана. «Что?» — спросил тот. Оглядел притихший народ. «Ну-ка, рассказывайте». «Там... не хотел говорить. Я когда вернулся за твоими вещами... В общем, там, на берегу...» — Ну? — Там были следы, — сказал Убер. — В общем, такие дела, — сказал Седой. — Ты говорил, что у нас был пассажир на лодке. Помнишь? самого Питера который. В общем, мы думаем, он никуда не исчез. — Так, — сказал Иван, — этого еще не хватало. — Думаете, он...